Яровая пшеница и вправду загублена. Теплая рыжая грязь чавкает между пальцами моих ног. Кое-где еще попадаются лужи. Многие молодые растения вымылы из земли прямо с корнями. Но и те, что тянутся вверх, тоже все до одного пожелтели. Особенно пострадал участок, примыкающий к озеру. Там полегли все всходы, и крестьяне, не теряя времени, уже начали сгребать мертвые стебли в кучи, чтобы потом их сжечь. Поля, отдаленные от озера, расположены чуть выше, и перепад в несколько дюймов уберег их от затопления. Так что, вероятно, четвертую часть посевов можно будет спасти. Что касается ирригационных сооружений, то дамба — низкая земляная стена протяженностью около двух миль, не дающая озеру выйти из берегов, когда летом вода достигает предельного уровня, уже установлена Зато напрочь смыта вся разветвленная сеть каналов, распределяющих воду по полям. Плотино и водяное колесо на берегу озера не пострадали, но почему-то нигде не видно лошади, которые обычно ходят по кругу, приводя колесо в движение. Да, крестьян ждут многие дни тяжелой работы, но весь их труд вновь пойдет на смарку если того захочет горстка людей, вооруженных простыми лопатами. Как можем мы победить в такой войне? Какой смысл предпринимать рекомендованные учебниками стратегические маневры, набеги и карательные экспедиции вглубь вражеского тыла, если противнику ничего не стоит обескровить нас на нашей собственной территории? Выбираю старую дорогу, которая, немного пропетляв, позади западной стены переходит в тропинку, обрывающуюся у засыпанных песком руин. Интересно, разрешают ли детям играть здесь, как и прежде? Или родители теперь не выпускают их из дома, пугая рассказами о притаившихся в засаде варварах? Поднимаю глаза на стену, но мой приятель на башне, кажется, задремал». Все, что мы раскопали в прошлом году, снова занесено песком. Лишь и где еще торчат угловые столбы построек, в которых хочется верить, когда-то жили люди. Расчищаю в песке ямку и сажусь отдохнуть. Те, кто меня ищет, вряд ли догадаются прийти сюда. Я могу хоть целую вечность сидеть здесь, привалившись к древнему столбу со стершими серезными изображениями волны дельфинов, и обгорать на солнце, и ссыхать на ветру, а потом, в конце концов, замерзнуть в сугробе. Но никто так и не найдет меня, пока в далеком мирном будущем дети Азиса не вернутся на прежнее место игр, где набредут на откопанный ветром скелет до исторического обитателя пустыни в непонятных лохмотьях. «Меня будет холод». Солнце, огромное и красное, залегло на западном краю неба. Ветер усиливается. Сбоку ко мне уже притиснулся холмик нанесенного песка. Больше всего хочется пить. Мой первоначальный замысел провести ночь здесь, среди призраков, дрожа от холода, в ожидании, когда из темноты вновь проступят знакомые стены и верхушки деревьев явно никуда не годится». За пределами этих стен меня ждет только голод. Трусливо, как мышь, перебегая из норы в нору, я в глазах всего города окончательно превращусь в преступника. Да и зачем мне делать за своих врагов их работу? Если они намерены погубить меня, то пусть, по крайней мере, будут сами виноваты в моей смерти. Беспросветный страх, владевший мною весь день, несколько ослабел. Если удастся возродить в себе хотя бы смутный отголосок прежнего гнева, то, возможно, это приключение было не напрасным. Я громко колочу в ворота гарнизона. «Эй, вы что, не видите, кто пришел? Я нагулялся, можете впустить меня обратно!» К воротам кто-то подбегает. В тусклом свете сумерек мы вглядываемся друг в друга сквозь решетку — Это тот солдат, которого приставили ко мне стражникам. «Тихо ты, шипит он!» — и отодвигает засовы. За спиной у него перешептываются, собирается народ. Он хватает меня за руку и быстрым шагом ведет через двор. «Кто это?» — спрашивает чей-то голос. Меня так и подмывает ответить. Вытащить из кармана ключи и помахать им... Но внезапно я понимаю, что этот поступок может оказаться опрометчивым, и потому молча стою и жду. Мой тюремщик отпирает знакомую дверь, заталкивает меня в камеру, сам тоже туда заходит и поворачивает ключ изнутри. «Запомни!» — доносится до из темноты его сдавленный от ярости голос. «Если проболтаешь, что выходил, я тебя со света живо, понял? Ты мне за это заплатишь, лучше молчи! Если кто спросит про сегодняшний вечер, скажешь, я водил тебя гулять для разминки. А больше ни слова, ты понял?» Отдираю пальцы, вцепившиеся мне в плечо, и осторожно отодвигаюсь подальше. «Видишь, как легко я мог бы сбежать и укрыться у варваров бормочуя. «Почему думаешь, я вернулся? Ты всего лишь простой солдат. Твое дело — выполнять приказы, но ты все равно подумай о том, что я тебе сказал». Он хватает меня за руку, и я снова разжимаю его пальцы. «Подумай, почему я вернулся?» «И подумай, что бы с тобой было, если бы я сбежал навсегда? От этих в Сиреневом пощады ждать нечего, ты же понимаешь». Так что подумай, что может случиться, если я сбегу снова. Теперь уже я сам хватаю его за руку. Но ты не бойся, я не проговорюсь. Можешь рассказывать им, что хочешь, я тебя не выдам. Я-то понимаю, что такое страх. Он недоверчиво молчит. Знаешь, чего мне больше всего хочется, говорю я? Есть и пить. Просто умираю с голоду. Весь день ничего не ел. И вот все опять идет по-прежнему. Меня продолжают держать в этом абсурдном заточении. День за днем я лежу на спине и смотрю на столбик света, который вначале становится все ярче, а потом постепенно угасает. Я слушаю, как в отдалении позвякивают мастерки каменщиков, как за стеной стучат молотки плотников. Я ем... Я пью, и, подобно всем остальным, я жду. Сперва откуда-то издалека доносятся выстрелы мушкетов, жидкие, как хлопки игрушечного пугача. Затем с более близкого расстояния прямо с крепостного вала гремят ответные залпы. Двор наполняется топотом бегущих ног. «Варвары!» — кричит кто-то, но, думаю, он ошибается. Перекрывая шум от суматохи, сверху льется звон на Набата. Припав ухом к щели под дверью, пытаюсь понять, что же происходит. Шум на площади из разноголосого гула переходит в дружный рев, в котором отдельные голоса уже не различишь. Должно быть, встречать войско на улице высыпал весь город. Тысячи ликующих людей. Треск мушкетов продолжается. Затем рев переходит с тенора на более высокий тембр и звучит все пронзительнее, все возбужденнее. Сквозь него над площадью еле просачиваются медные переливы фанфар. Искушение слишком велико. А что мне, собственно, терять? Отпираю дверь, щурясь и загораживая глаза от нестерпимо ослепительного света, пересекаю двор — Прохожу в ворот и присоединяюсь к задним рядам толпы. Ружейные залпы и гром рукоплесканий не смолкают. Стоящая рядом старуха в черном, чтобы не потерять равновесие, хватает меня за локоть и поднимается на цыпочки. Во что-нибудь видите?» — спрашивает она. «Да, какие-то люди на лошадях», — отвечаю я, — «но она не слушает». Вижу кавалькаду всадников, которые с развивающимися знаменами въезжают в городские ворота и, достигнув середины площади, один за другим спешиваются. Вся площадь окутана пылью, но мне видно, что всадники улыбаются и смеются. Один из них скачет, победно подняв руки над головой, другой размахивает гирляндой цветов, вперед они продвигаются медленно — потому что толпа обступает их, люди стараются к ним прикоснуться, радостно хлопают в ладоши, волчком крутятся на месте в упоении от собственного восторга. Дети мчатся мимо меня, протискиваясь между ногами у взрослых, чтобы оказаться поближе к героям. Вновь и вновь раскатисто гремят выстрелы с крепостных стен, где собрался весело голдящий народ, но не все воины спешиваются. Часть кавалькады, возглавляемая мрачнолицем молодым капралом, который везет зелено-золотое знамя своего батальона, пробивается сквозь толчею в дальний конец площади, и всадники начинают объезжать площадь по кругу, а толпа, колыхаясь, ползет за ними по пятам. Как вспыхнувший огонь по рядам перебегает одно и то же слово — «варвары». Коня, на котором едет капрал, ведет под узцы солдат, дубинкой, расчищающий дорогу знаменосцу. Следом едет другой всадник и тянет за собой веревку. Она связывает за шеей цепочку идущих пешком людей. Варвары, совершенно голые, шагают, как-то странно прижав руки к лицу, будто все до одного мучаются зубной болью. На мгновение меня озадачивают, услужливая готовность, с которой они на цыпочках следуют за своим предводителем, но потом глаза случайно ловят блеск металла, и я сразу же все понимаю. Сквозь дырки, проколотые в ладонях и щеках каждого из этих людей, продето незатейливое проволочное кольцо». Оч сделаются кроткие, как овечки, — вспоминаю я слова солдата, который однажды видел этот фокус. Думаю, только как бы лишний раз не шевельнуться. К горлу подкатывает дурнота. Лучше бы я не выходил из камеры. Благоразумно поворачиваюсь спиной, чтобы меня не заметили те двое, что вместе со своим конным эскортом замыкают процессию. Едущий с непокрытой головой молодой капитан, для которого это первая боевая победа, и рядом с ним посмуглевший и осунувшийся после длительного похода полковник тайной полиции Джол. Объезд площади завершен, всем была дана возможность полюбоваться на двенадцать жалких пленников, и теперь любой вправе доказывать своим детям, что варвара — не выдумка. Толпа, подхватив с собой меня, оттекает к главным воротам, где и преграждают путь солдаты, вставшие полукругом. Задние напирают на передних, и в конце концов людское месиво не может сдвинуться ни туда, ни сюда. — Что случилось? — спрашиваю я у мужчины, стоящего рядом. — Не знаю, — говорит он. — Помогите-ка мне его приподнять. Помогаю ему посадить на плечи ребенка, которого он держит на весу одной рукой. — Тебя видно? — спрашивает он мальчика. — Да. — Ну и что ж ты видишь? Они велят этим варваром стать на колени. А что они будут с ними делать? — Не знаю. — Подождем, все увидим. Медленно, прилагая титанические усилия, поворачиваюсь и пробую вырваться из давки. — Извините. Простите, бормочу я, очень жарко, мне сейчас будет плохо. Впервые за все это время на меня начинают оглядываться и показывать пальцами. Я обязан вернуться в камеру, хотя, конечно, этим я ничего не докажу, и более того, мой уход останется незамеченным». Но ради себя самого, чтобы быть честным в собственных глазах, я обязан вернуться в прохладный мрак, закрыть дверь, повернуть в замке ключ, приказать себе не слышать патриотические кровожадные выкрики толпы, сомкнуть губы и никогда больше не произносить ни слова. Кто знает, может быть, я несправедлив к моим согражданам. Может быть, в эту самую минуту башмачник сидит дома, стучит молотком по колодке и что-то напивает, чтобы заглушить в ушах шум с площади. Может быть, несколько хозяек никуда не пошли, чистят на кухне горох и, чтобы чем-то занять непоседливых детей, рассказывают им сказки. Может быть, кое-кто из крестьян продолжает спокойно заниматься делом и чинит разрушенные каналы. Если в этом городе у меня есть единомышленники, то как жаль, что я их и не знаю. Но сейчас, когда я шагаю прочь от толпы, для меня важнее всего не дать осквернить себя зрелищем надвигающейся расправы и при этом не позволить яду бессильной ненависти к изуверам отравить мой разум. Спасти пленных я не могу, так пусть спасу хотя бы себя». Пусть, по крайней мере, будет известно, если, конечно, это станет известно, если в далеком будущем найдется кто-то, кому захочется понять наше время, что на далекой пограничной заставе Великой Лучезарной Империи жил некогда один человек, который в душе не был варваром. Прохожу в ворота гарнизона на двор». Иду к жёлобу умывалки, беру там пустое ведро и наполняю его. Выставив ведро перед собой расплескивая воду, снова приближаюсь к толпе. «Извините», — бормочу я и проталкиваюсь вперед. Люди чертыхаются, отступают в сторону. Ведро качается, вода льется на ноги. Я упрямо протискиваюсь вперед сквозь толкучку, пока с неожиданной быстротой не оказываюсь вдруг в самом переднем ряду, и чуть не утыкаюсь в спины солдат, которые держатся за концы отделяющих их друг от друга длинных палок и цепью огораживают арену, где будет разыграно поучительное представление. Четыре пленника стоят посреди площади на коленях. Остальные восемь, все еще связанные вместе, сидят на корточках в тени под стеной и, прижав ладони к щекам, смотрят на своих товарищей. Те, что стоят в ряд на коленях, медленно сгибаются над лежащим на земле тяжелым круглым бревном. Шнур, который пропущен сквозь проволочное кольцо во рту первого пленного, пройдя под бревном, тянется наверх и проходит сквозь кольцо второго, оттуда ныряет под бревно, потом опять наверх в третье кольцо, потом снова под бревно и в четвертое кольцо». На моих глазах солдат затягивает шнур сильнее, и пленные сгибаются все ниже, пока не касаются бревна лицом. Один из них от боли дергает плечами и стонет, трое других молчают. Все их мысли сосредоточены на том, чтобы, подчиняясь шнуру, сгибаться как можно плавнее и не дать проволоке разорвать щеки. Действие солдата направляет, легонько помахивая рукой, полковник Джол. И хотя в толпе я всего лишь один из множества, хотя глаза полковника, как всегда, спрятаны за темными щитками, я смотрю на него так пристально, и в моем взгляде с такой силой светится вопрос, что Джол, я это чувствую, сразу же меня замечает. Отчетливо слышу произнесенное за спиной слово «судья». «Мне чудится? Или люди действительно начинают от меня отодвигаться?» Полковник выходит вперед. Подойдя к пленным, он поочередно наклоняется над каждым из них, размазывает по голой спине горсть пыли и углем пишет какое-то слово. Читаю эти слова вверх ногами. «Враг, враг, враг, враг». Затем полковник отступает назад, и складывает руки перед грудью. С расстояния не более двадцати шагов мы с ним молча смотрим друг на друга. Вслед за этим начинается порка. Плетями солдатам служат толстые тугие зеленые камышины, которые, рассекая воздух, опускаются на пленных с тяжелым хлюпанием, похожим на шлепки валька, мокрое белье, и оставляют на спинах и ягодицах вздувшиеся красные полосы. Пленные очень осторожно распрямляют согнутые ноги и, съехав на живот, распластвуются в пыли, все, кроме того, который стонал, а сейчас при каждом ударе охает. Черный уголь и рыжая пыль, смешиваясь с кровью и потом, расплываются. Смысл этой игры, как я догадываюсь, в том, чтобы бить пленных до тех пор, пока пыли надписи на спине не смоются. Наблюдаю за лицом маленькой девочки, которая стоит в переднем ряду толпы, ухватившись за материнский подол. Глаза у нее округлились, во рту она держит палец. Замершая, напуганная, она, не отрываясь, любопытством глядит, как избивают этих больших голых дядей. И на лицах всех, кто меня окружает, даже на лицах тех, кто улыбается, я вижу точно такое же выражение — Не злоба, не кровожадность, а любопытство, столь ненасытное, что оно выпило из тела людей все соки, и жить продолжают лишь глаза, органы, призванные утолить этот новый, по ощущению, неуемный голод. Солдаты, проводящие экзекуцию, постепенно устают. Один из них стоит, уперев руки в бедра, тяжело дышит, улыбается и подмигивает толпе. Полковник Джол коротко что-то говорит. Все четверо прекращают работу, подходят к зрителям и предлагают им свои плети. Какая-то девушка хихикает, закрывает лицо руками, упирается, но приятели выталкивают ее вперед. «Давай, давай, не бойся!» — подбадривают они. Солдат отдает ей плеть и подводит девушку к пленным. В растерянности, смущенной, она медлит и одной рукой все еще прикрывает лицо. Со всех сторон на нее сыплются крики, шутки, непристойные советы. Она замахивается, ловко перетягивает одного из пленных по ягодицам, бросает плеть, и под гром рукоплеска не отбегает подальше. Люди вырывают плети друг у друга, солдаты с трудом наводят порядок в этой свалке. Я уже не вижу лежащих на земле пленных, потому что вокруг толкаются и лезут вперед чтобы занять очередь или просто встать поближе, откуда лучше видно. Стою всеми забытой и зажимаю ногами ведро. Но ну, вот порка закончена, солдаты утверждаются в своих правах, толпа отползает назад, пространство посреди площади снова расчищено, хотя теперь оно несколько сузилось. Высоко над головой, так, чтобы все видели, полковник Джол держит молоток, обычный четырехфунтовый молоток, каким вбивают колья палатки. И снова наши взгляды скрещиваются. Шум становится тише. «Нет!» Это слово, первым вырвавшееся из горла, звучит пока хрипло и недостаточно громко. И снова «нет!» На этот раз ясно и звонко... Словно в груди у меня ударил колокол. Солдат, загораживающий мне дорогу, споткнувшись, отшатывается в сторону. Я выбегаю вперед и поднимаю руки, чтобы толпа затихла. «Нет! Нет! Нет!» Поворачиваюсь к полковнику Джолу и вижу, что он стоит всего в пяти шагах от меня, сложив руки перед грудью, направляю на него указательный палец. «Вы кричу я! Сейчас я скажу все!» И пусть именно на него падет мой гнев. Вы растлеваете наших людей. Он и бровью не ведет, стоит и молчит. Вы! Моя рука нацелена в него, как ружье. Мой голос заполняет площадь. Вокруг мертвая тишина. Но, может быть, я так опьянен яростью, что ничего не слышу. Сзади на меня что-то обрушивается. Растягиваюсь в пыли, ловлю ртом воздух. Чувствую, как спину обжигает знакомая боль, дубинка несется ко мне сверху. Выставляю перед собой руки, и чудовищный удар приходится по запястью. Главное сейчас встать, хотя из-за боли это очень трудно. Поднимаюсь на ноги и смотрю, кто же меня бьет. Оказывается, это тот коренастый мужчина с сержантскими нашивками, который помогал солдатам пороть пленных. Согнув ноги в коленях и раздув ноздри, он уже занес дубинку для следующего удара. — Подождите, — шепчу я и вытягиваю вперед безжизненно повисшую руку. — Вы мне ее, кажется, сломали. Он с силой опускает дубинку, и я принимаю удар плечом. Прячу покалеченную руку, пригибаю голову и, вслепую двигаясь вперед, пытаюсь вцепиться в него. Удары осыпают голову, плечи, наплевать. Мне бы только выиграть несколько секунд, раз уж я начал говорить, скажу все до конца. Хватаю сержанту за мундиры прижимаю к себе. Он сопротивляется, но пустить ход дубинку не может. Я снова кричу. Мой крик несется поверх его головы. Только не этим, кричу я. Молоток спокойно лежит в сложенных на груди руках полковника Джола. «Ведь вы бы даже зверя не ударили молотком! Даже зверя!» Захлестнутой волной ярости хватаю сержанта за грудки и отшвыриваю прочь. «Мне, смертному, на миг даровано сила богов!» «Так позже, пока этот миг длится, я употреблю ее во благо». «Смотрите!» — я показываю на четырех пленных, которые смиренно лежат на земле, касаясь губами бревна и по обезьянье прижав ладони к щекам. «Они знают, не знают о молотке. Ведать не ведают о том, что происходит у них за спиной. Они испытывают облегчение от того, что с их кожи выколотили оскорбительную надпись и надеются, что экзекуция на этом кончилась». Воздеваю сломанную руку к небу. «Задумайтесь!» — кричу я. «Мы с вами! Великое чудотворение! Но далеко не после всякого удара наше чудесно сотворенное тело способно себя залечить! Как же!» — слова ускользают от меня. «Посмотрите на них!» — начинаю я заново. «Они ведь люди!» В толпе вытягивают шеи, чтобы разглядеть пленных и даже мух которые уже садятся на залитой кровью спины. Слышу приближающиеся удары, поворачиваясь ему навстречу. Дубинка, смаху бьет меня наискось по лицу. Я слеп, пошатнувшись, думаю я, когда все передо мной заслоняет чернота. Глотая кровь, что-то словно распускающийся цветок, щекочет лицо розовой теплотой, которая тут же переходит в огненно-красную адскую боль. Прижимаю к лицу руки, топчусь кругами на месте и думаю только о том, чтобы не закричать и не упасть. Что я собирался сказать дальше, вспомнить не могу. чудотворение Хочу зацепиться за эту мысль, но она ускользает, как облачко дыма. Почему-то вдруг приходит в голову, что мы, не задумываясь, давим насекомых они ведь, каждая по-своему, тоже чудотворение. И жуки, и драконы и черви, и муравьи. Отнимаю руки от глаз, и из черноты вновь возникает серый, плавающий в слезах мир. Моя радость так безгранична, что я перестаю чувствовать боль. Когда двое солдат тащат меня сквозь перешептывающуюся толпу назад в камеру, ловлю себя на том, что даже... Улыбаюсь. Эта улыбка, эта вспышка радости оставляет после себя неясное беспокойство. Я понимаю, что они допустили ошибку, разделавшись со мной так коротко и просто. Потому что из меня плохой оратор. Что мог бы я сказать в своей речи, если бы они дали мне ее продолжить? Что лучше уж убить человека в бою, чем молотком раздробить ему ноги. Что, когда девушки разрешают выпороть мужчину, это позор для всех? Что насилие, превращенное в зрелище, растлевает невинные души? Как, право, ничтожно и жалко прозвучали бы слова, которых мне не дали произнести Такими словами вряд ли поднимешь народ на бунт. Да и если на то пошло, разве я стремлюсь отстоять нечто более значительное — чем старая обычай обращаться с пленным врагом благородны? И разве борюсь против чего-то более значительного, чем новая наука жестокого обращения с людьми, позволяющая ставить их на колени и убивать опозоренными и униженными в собственных глазах? Разве осмелился бы я, глядя в глаза толпе, потребовать справедливости по отношению к варварам Этим нелепым пленникам с выставленными вверх задами. Справедливость, стоит произнести это слово, и к чему мы придем? Гораздо проще закричать «нет», гораздо проще вытерпеть побои и превратиться в мученика, гораздо проще положить голову на плаху чем защищать варваров во имя справедливости, ибо куда заведут рассуждения о справедливости, как не в тупик, выход из которого лишь один — сложить оружие и открыть ворота города перед народом, чью землю мы подвергли поруганию. Старый судья, поборник всеобщего равенства перед законом, по-своему объявивший себя врагом государства, Оскорбленный и брошенный в тюрьму человек железных принципов, как видите, тоже не лишен колебаний и сомнений. Нос, я знаю, у меня сломан, и скула, вероятно, тоже, в том месте, где дубинка рассекла щеку до кости, левый глаз распух и затек. А лицо мало помалу обретает чувствительность, и боль, волнами накатывающая каждые одну-две минуты, так нестерпима, что я больше не могу лежать на месте. Когда боль достигает наивысшей точки, бегаю по камере и держась за лицо вою, как собака. В благословенные мгновения, когда боль ненадолго отпускает, глубоко дышу, чтобы взять себя в руки и не завопить самым постыдным образом». Слышно, как рев толпы на площади Калыш, то громче, то тише. Впрочем, может быть, это просто шумит у меня в ушах. Ужин приносит в обычное время, но есть я не могу. Мне не в моготу сидеть неподвижно. Я вынужден расхаживать взад вперед или раскачиваться на четвереньках, чтобы только не кричать, не рвать на себя одежду, не раздирать когтями свою плоть. Словом, не делать всего того, на что способны люди, когда им больше не под силу терпеть страдания. Я плачу и чувствую, как слезы жалят открытые раны. Я напеваю старую песенку про наездника и можжевеловый куст, снова и снова повторяя знакомые слова, даже когда они уже утрачивают всякий смысл. «Раз, два, три, четыре, считаю я». Если продержишься до утра, говорю я себе, это будет триумфальная победа. Далеко за полночь, когда голова так кружится от усталости, что меня бросают из стороны в сторону. Я, наконец, сдаюсь и пускаюсь рыдать в захлеб, как ребенок. Прислонившись к стене, сижу в углу и плачу. Слезы катятся непрерывным потоком. Боль приливает отливает, подчиняясь собственным законам, а я все плачу и плачу. Сон настигает меня внезапно, как удар молнии. Очнувшись в сером жидком свете утра, все так же скрюченный в углу я изумлен и даже не сознаю, что ночь прошла. И хотя боль не оставляет меня, чувствую, что если не двигаться, можно будет терпеть ее и дальше. Она и вправду перестала быть чем-то чужеродным. Может быть, она скоро станет для меня такой же неотъемлемой и естественной привычкой, как дыхание. И потому осторожно вытягиваюсь вдоль стены, поудобнее пристраиваю больную руку под мышку и снова проваливаюсь в сон, в круговорот образов, среди которых я еще лишь один — Отметая прочь все другие, что несутся на меня, как подхваченные ветром листья. Я ищу ту девочку. Она стоит на коленях, спиной ко мне, перед замком, который вылепила то ли из снега, то ли из песка. На ней длинное темно-синее платье. Подойдя ближе, вижу, что она что-то выскребает из самого нутра замка. Она чувствует на себе мой взгляд и поворачивается. Оказывается, я ошибся. Она вылепила не замок, а глиняную печку. Из отверстия в задней стене печки вьется дым. Девочка что-то мне протягивает, какой-то комок. Я неохотно пытаюсь разглядеть сквозь туман, что это такое. Трясу головой, но туман перед глазами не рассеивается. На ней круглая, расшитая золотом шапочка. Волосы тяжелой косой перекинуты через плечо, в косу вплетена золотая нить. «Почему ты так нарядно одета?» — хочется спросить меня? Я никогда еще не видел тебя такой красивой. Она улыбается, какие у нее прекрасные зубы, как ясно светятся ее ярко-черные глаза. И теперь я, наконец, вижу то, что она мне протягивает». Это хлеб, еще горячий, с твердой дымящейся треснувшей корочкой. Меня переполняет благодарность. Ты же еще совсем ребенок, хочу сказать я. Как ты научилась так хорошо печь хлеб в пустыне? Развожу руки, чтобы обнять ее, и, проснувшись, чувствую, как рану на щеке обжигают слезы. И хотя дремота тотчас снова утягивает меня в свою берлогу, я, как ни стараюсь, не могу вернуться в тот сон и опять ощутить вкус хлеба, от которого рот наполнился слюной. В моем кабинете за письменным столом сидит полковник Джолл. В комнате совершенно пусто. Ни книг, ни папок. Только голые стены, да еще ваза со свежими цветами. Пунтерофицер, тот самый красавчик, как его зовут, не знаю, ставит на стол ларец из кедрового дерева и отходит в сторону. Полковник что-то сверяет в лежащих перед ним бумагах, затем поднимает глаза. Среди вещей, обнаруженных в вашей квартире, был и этот ларец. «Я хотел бы, чтобы вы ознакомились с его содержимым. Оно несколько необычно. В ларце лежит около трехсот табличек из белого тополя, каждая длиной приблизительно в восемь дюймов, шириной в два дюйма. Большая часть табличек перевязана бечевкой. Дерево, из которого они выточены, очень сухое и ломкое. Некоторые таблички перевязаны недавно, на других бечевка уже истрела». Если бечевку ослабить, таблички распадаются на две половинки с плоскими внутренними поверхностями, на которых имеются надписи, сделанные непонятными значками. Думаю, вы согласитесь с этим описанием. Молча смотрю в его черные стекла. Он продолжает. «Есть основания полагать, что это послания, которыми вы обменивались с другими лицами в течение пока не установленного нами периода времени». — Ваш долг объяснить смысл этих посланий и назвать тех, с кем вы ими обменивались. Он вынимает из ларца одну табличку и щелчком посылает ее по полированному столу ко мне. Гляжу на иероглифы, выведенные неизвестным мне человеком, который давным-давно мертв. Я даже не знаю, как их читать — справа налево или слева направо. За то время, что я долгими вечерами изучал эту коллекцию, Мне удалось выделить более 400, а точнее почти 450 значков, не повторяющих друг друга, но каков их смысл, понятия не имею. Соотносится ли каждый из них с каким-то определенным предметом? Можно ли считать, что, например, круг обозначает солнце, треугольник женщину, волнистая линия озера, или же круг обозначает именно круг, треугольник-треугольник? «Волнистая линия, волнистую линию!» А может быть, они показывают различное положение языка, губ, горта, нелегких, необходимое для произнесения многочисленных, не поддающихся воображению звуков вымершего варварского языка? Или же эти 450 иероглифов — не что иное, как каллиграфический орнамент, скрывающий под собой ограниченный набор из двадцати или тридцати основных значков — примитивное начертание которых я не могу уловить из-за своего скудоумия. «Он шлет привет дочери, — говорю я, — и с удивлением слышу собственный голос. Он звучит хрипло и гнусаво. Веду пальцем по иероглифам справа налево, которую, как он пишет, он давно не видел. Он надеется, что она счастлива и живет в достатке. Он выражает надежду, что отары принесли хороший приплод». У него приготовлен для нее подарок, пишет он, но она получит его только при следующей встрече. Он заверяет ее в своей любви. Подпись прочесть трудно. Возможно, он подписался просто твой отец, а может быть, написано и что-то другое, например, его имя. Сую руку в ларец и достаю другую табличку. Вон офицер уселся за спиной Джола. Положил на колени открытый блокнотик и пристально смотрит на меня, держа карандаш наготове. «А на этой табличке написано, вот что говорю я. Как ни грустно, должна сообщить тебе плохие новости. К нам пришли солдаты и увели твоего брата. Каждый день хожу в крепость просить, чтобы его отпустили. Сижу у стены в пыли с непокрытой головой». Вчера первый раз прислали какого-то человека поговорить со мной. Он сказал, что твоего брата здесь больше нет. Сказал, что его отсюда выслали. «Куда — Куда? — спросил я. Но он не ответил. — Матери ты ни о чем не рассказывай. Лучше вместе со мной молись о его спасении. — Теперь поглядим, что расскажет следующая табличка. Карандаш по-прежнему нацелен на бумагу, Но Унтер ничего не пишет и сидит, не шелохнувшись. «Вчера мы ходили за твоим братом. Нас провели в комнату, где он лежал на столе, зашитый в простыню». Джол медленно откидывается на спинку стула. Унтер закрывает блокнот и приподнимается, но Джол жестом удерживает его на месте. «Они хотели, чтобы я сразу же его забрала, но я потребовала, чтобы сначала мне разрешили на него взглянуть». — А вдруг вы отдадите мне чужого? — сказал я. — У вас здесь очень много мертвецов, ведь погибло так много смелых парней. Я распорола простыню и увидела, что это и вправду он. Оба глаза у него были зашиты нитками. — Зачем вы это сделали? — спросил я. — У нас такой обычай, — сказал он. Я распорола простыню до конца и увидела, что все тело у него в шрамах, а ноги распухли и сломаны. «Что с ним случилось?» — спросила я. «Не знаю», — сказал тот человек. «У нас ничего про это не записано. Если у тебя есть вопросы, иди к сержанту. Но он очень занят. Нам пришлось похоронить твоего брата прямо там же, возле их крепости, потому что от него уже пахло. Пожалуйста, расскажи обо всем матери и постарайся ее утешить». «Так...» А теперь посмотрим, что на этой табличке. Видите, здесь всего один иероглиф. У варваров этот значок соответствует слову «война». Второе его значение — «возмездие». А если перевернуть вверх ногами, вот так, он может означать «справедливость». Поэтому правильно определить его смысл невозможно. Варвары — вообще народ хитроумный. Тоже относится к остальным табличкам — Я опускаю здоровую руку в ларец и перемешиваю гладкие деревянные плашки. Вместе они образуют некую аллегорическую мозаику. Читать их можно в любом направлении. Более того, каждую отдельную табличку можно многократно читать по-разному. Выложенные в ряд они могут читаться как хозяйственная книга, но в то же время и как план войны. А если повернуть их на бок то по ним можно прочесть историю последних лет империи. Я имею в виду прежнюю империю. Ученые расходятся во мнениях, как правильно толковать эти писания древних варваров. Подобные аллегорические мозаики во множестве закопаны в разных местах пустыни. Этот набор я нашел меньше, чем в трех милях отсюда, в развалинах общественного здания. Вероятно, такие таблички следует искать и на кладбищах. Хотя обнаружить захоронение варваров не всегда просто. Самый верный способ — копать наугад. Вполне возможно, что прямо у себя под ногами вы наткнетесь на клочки ткани, черепки, останки мертвецов. Не следует забывать и про воздух. Он полон стонов и криков. Вот они уж никуда не исчезают. Если прислушаться, только очень внимательно сочувствием, вы непременно услышите, как они вечным эхом витают над землей. Лучше всего они слышны ночью. Бывает, что вы никак не можете уснуть. Это от того, что до вашего слуха донеслись голоса мертвых. Их крики, как и их письмена, дают простор для толкований. Я закончил переводить. Благодарю вас. Произнося эту речь, я ни на миг не спускал глаз с Джола. Он сидел, не шевелясь, и лишь один раз сдвинулся с места, удержав за рукав своего помощника, который при упоминании об империи поднялся со стула, чтобы дать мне пощечину. «Пусть столько подойдет ближе. Ударю, что и силы. Прежде чем сойти в могилу, я оставлю на них свой след». Вы даже не представляете себя, до чего утомили нас своим поведением, — говорит полковник. Из всех приграничных чиновников только вы. Вы единственные отказались с нами сотрудничать. Буду откровенен, меня совершенно не интересуют эти ваши деревяшки. Небрежно взмахнув рукой, он показывает на раскиданные по столу таблички. Скорее всего, это обыкновенные игральные фишки. В некоторых здешних племенах, как мне известно, распространены игры с подобными дощечками. Я прошу вас все тщательно взвесить. На что вы, собственно, рассчитываете? Остаться в той же должности никто вам не разрешит? Вы опозорили себя с ног до головы. И даже если вас не привлекут к судебной ответственности... «А я как раз хочу, чтобы меня привлекли!» — кричу я. «Сколько мне еще ждать?» «Когда будет суд? Когда мне дадут возможность защитить себя?» Я разъярен. Косноязычие, поразившего меня перед толпой на площади, как не бывало. Если бы я мог сейчас публично, на открытом судебном процессе выступить против этих людей, я нашел бы слова, чтобы пристыдить их. Нужны только здоровье и силы. Чувствую, как гневные слова жарко теснятся в моей груди. Но пока человек здоров, и у него есть силы обвинить их, они ни за что не дадут выступить ему на суде. И они запрут меня в темницу и будут держать там до тех пор, пока я не превращусь в бормочущего чепуху идиота, в собственную тень. А вот тогда уж потащат на суд» и при закрытых дверях за пять минут разделаются с формальностями, которые так их раздражают. — Как вы знаете, — говорит полковник, — до отмены чрезвычайного положения гражданские лица отстраняются от судопроизводства, и оно переходит в компетенцию третьего отдела, — он вздыхает. — Вы, судья, видимо, полагаете, что мы... Не решаем сопровести суд, потому что нас смущает ваш авторитет в городе. Но, как мне кажется, вы не отдаете себе отчета, насколько вы себя скомпрометировали нерадивым отношением к своим обязанностям, пренебрежением к друзьям и общением с недостойными людьми. Я говорил со многими, и все как один возмущены вашим поведением. «Моя личная жизнь никого не касается». Тем не менее, могу сообщить, что наше решение освободить вас от занимаемой должности нашло поддержку в самых широких кругах. Сам я ничего против вас не имею. Несколько дней назад, когда я вновь сюда приехал, я считал, что мне достаточно будет получить от вас ясный ответ на всего один простой вопрос, и затем вы сможете вернуться к вашим наложницам, свободным человеком. «Внезапно я догадываюсь, что в оскорблении кроется подвох, что, возможно, в силу каких-то других причин, эти двое будут довольны, если я сорвусь и потеряю над собой власть. Полыхая гневом, чувствуя, как все во мне напрягается, я сдерживаю себя и молчу. «Однако, судя по всему, теперь у вас появилась новая цель», — продолжает он, — Вы, кажется, решили прославиться в роли борца за справедливость, в роли героя, который ради своих принципов готов пожертвовать свободой. Но позвольте спросить, вы действительно убеждены, что ваши сограждане видят у вас именно то, что вам хочется? Можете мне поверить, в глазах города вы не герой, а просто шут, местный сумасшедшие, ходите грязный. От вас так воняет, что хоть нос зажимай. Вы похожи на старого нищего, на мусорщика. Городу вы больше не нужны, и он не примет вас обратно ни в каком качестве. Здесь для вас все кончено. Вы, полагаю, хотите войти в историю как мученик. Но кто впишет ваше имя в учебники истории? Нынешние пограничные беспорядки — мелкий незначительный инцидент. Через некоторое время беспорядки кончатся, и граница вновь погрузится в спячку лет на 20 История за дворок мира никого не интересует. Пока вы сюда не приехали, никаких беспорядков на границе не было, говорю я. Чепуха. Вы просто не располагаете сведениями. Вы живете в прошлом. «Вам кажется, что мы воюем с разрозненными горстками кочевников, но на самом деле нам противостоят хорошо организованные силы врага. Если бы вы ходили в поход с экспедиционными войсками, вы бы убедились воочию. И кто же этот враг, которого я должен бояться? Уж не те ли жалкие пленные, которых вы сюда привели? Неужели вы говорите про них?» «Враг, полковник, это вы сами...» «Я больше не в силах сдерживаться», — грохаю кулаком по столу. «Да, враг, вы! Это вы затеяли войну! Это вы Вы забили и поставляете варварам мучеников! И началось это не сейчас, а еще год назад, когда вы учинили здесь свою первую зверскую расправу! История подтвердит мою правоту!» «Чепуха! Это даже не войдет в историю!» Инцидент слишком малозначителен. На вид он все так же невозмутим, но я уверен, что его проняло. — Вы грязный палач! Вам место на виселице! — Внемлите, судья! — Внемлите, борцу за справедливость! — бормочет он себе под нос. Мы пристально смотрим в глаза друг другу. Ну что ж, он подравнивает на столе бумаги. Сейчас вы напишите мне отчет обо всем, что произошло между вами и варварами во время вашей недавней, никем не санкционированной поездки. Я отказываюсь. Прекрасно. Наш разговор закончен. Он поворачивается к своему помощнику. Передаю его вам. Встает и выходит из комнаты. Я молча гляжу на унтере. Щека у меня распухла. Ни разу не промытая, не забинтованная рана воспалилась. Поверх нее жирной гусеницей запеклась корка. Левый глаз заплыл, от него осталась только узкая щель. Нос превратился в бесформенный пульсирующий комок. Дышать приходится ртом. Я лежу, вдыхая вонь засохшей блевотины, и меня преследуют мысли о воде. Уже два дня мне не дают пить. В моих страданиях нет ничего возвышающего. И боль — лишь малая талика того, что я именую страданиями. Меня заставляют полностью подчиниться элементарным потребностям моего тела, желающего пить, справлять нужду и найти позу, в которой боль мучает его как можно меньше» когда унтер-офицер Менделе и его подручные в первый раз приволокли меня сюда, зажгли лампу и заперли дверь, я спрашивал себя, какую степень боли способен вынести тучный, изнеженный старик во имя своих чудаковатых представлений о курсе, которым надлежало бы следовать империи. Но моих палачей не интересовали степени боли. Их задача была наглядно объяснить мне, что значит ощущать себя просто телом. Телом, которое живет только самим собой. Телом, которое способно иметь собственные понятия справедливости лишь до тех пор, пока оно целое и здорово, и которое очень быстро забывает обо всякой философии, когда ему прижимают голову к полу, запихивают в горло трубку, и кувшин за кувшином вливают соленую воду, пока кашель, спазмы и конвульсии не извергают ее обратно. Они пришли в мою камеру совсем не для того, чтобы выжить из меня все, что я говорил варварам, и все, что варвары говорили мне, поэтому я не мог бросить им в лицо заготовленные звонкие фразы. Они пришли, чтобы показать мне, что на самом деле стоит за словом «человек». И всего за час сумели растолковать очень многое. Вопрос не в том, у кого из нас больше терпения. Поначалу я внушал себе, они сидят в соседней комнате обсуждают меня. Они говорят, интересно, долго еще ждать, когда он сломается? Через часик зайдем к нему и проверим. Все совсем не так. У них нет никакой хитро продуманной системы пыток и унижений. Два дня я сижу без воды и пищи. На третий день меня кормят. «Извини», — говорит стражник, тот, что обычно приносит мне еду, — «мы забыли». И забыли они вовсе не по злобе. У каждого из моих мучителей есть собственная жизнь. Я для них отнюдь не центр мироздания. Подручная Менделя в обычные дни, вероятно, пересчитывают на складе мешки с провиантом или, кляня жару, патрулируют оросительные каналы. Да и сам Мэндр, я в этом уверен, тратит на меня гораздо меньше времени, чем на чистку своих нашивок и пряжек. Иногда под настроение он заходит ко мне и дает очередной урок человековедения. Долго ли еще я смогу выносить непредсказуемость их нападений? И что будет, если я сломаюсь, начну рыдать и валяться у них в ногах, а нападения все равно будут продолжаться. Меня выводят во двор. Я стою перед ними, прикрывая наготу и осторожно держа на весу больную руку, старый усталый медведь, которого так долго травили, что он перестал огрызаться. «А ну -ка — А ну-ка бегом! — говорит Мендель. Под палящим солнцем обегаю двор по кругу. Едва начинаю бежать медленнее, он шлепает меня тростью по ягодицам, и я прибавляю ходу. Солдаты отрываются от после обеденного отдыха и наблюдают за мной из тенистых уголков двора. Судомойки стоят на крыльце кухни, дети глазеют сквозь решетку ворот. «Больше не могу», — задыхаюсь, шепчу я. «Мне плохо». Останавливаюсь, роняю голову на грудь и хватаюсь за сердце. Все терпеливо ждут, пока я отдышусь, затем трость тыкается мне взад, и я снова плетусь трусой, так медленно, что меня обогнал бы любой, идущий обычным шагом. А еще я их потешаю. Они натягивают веревку на уровне колен, и я прыгаю через нее туда и обратно. Они подзывают внука поварихи и протягивают ему конец веревки. Держи ровно, велят они, а то он за цепцию падет. Ребенок двумя руками крепко держит веревку и сосредоточенно ждет, когда я прыгну. Но я упрямлюсь. Трость ощупью прокладывает себе дорогу и вонзается между ягодицами. «Прыгай!» — вполголос приказывает Мендель. Я разбегаюсь, подпрыгиваю, врезаюсь в веревку и застреваю на месте. От меня пахнет дерьмом. Мыться мне не разрешают. Мухи летают за мной по пятам, вьются над сочной раной на щеке и, едва я на миг останавливаюсь, садятся мне на лицо. То и дело отмахиваюсь от них, и рука при этом движется у меня совершенно машинально, как хвост у коровы. «Скажи ему, чтобы в другой раз больше старался», — говорит Мендель ребенку. Мальчик улыбается и отводит глаза. Сижу в пыли и жду, что Мендель придумает дальше. «Умеешь прыгать через скакалку?» — спрашивает он мальчика. «Дай ему веревку, пусть он тебе покажет». «Делаю, что приказано». Когда они в первый раз вытащили меня во двор, Я испытал нестерпимый стыд от того, что стою перед этими бездельниками, в чем матерь дела, да еще и развлекаю их своим дрыганием. Но теперь я забыл о стыде. Теперь я думаю только об одном — о той неизбежной страшной минуте, когда у меня подкосятся ноги или когда клешнями сожмет сердце, и я буду вынужден остановиться. Но когда это случается, всякий раз с удивлением обнаруживаю, Что дав мне немного передохнуть и применив небольшую дозу боли, они способны вновь вывести меня из оцепенения и заставить бегать, прыгать, скакать или ползать еще некоторое время. Наступит ли предел, когда я лягу на землю и скажу убейте меня? Я больше так не могу, уж лучше умереть. Иногда мне кажется, что предел этот совсем близко, но потом выясняется, что я снова. Ошибся. Я даже не могу утешить себя мыслью, что все это возвеличивает мой дух. Среди ночи часто просыпаюсь со стоном, потому что во сене заново переживаю их мелочные издевательства. Вряд ли мне дадут умереть по-человечески. Скорее всего, я сдохну, как собака в канаве. А потом однажды дверь распахивается и, выйдя во двор, я вижу целый взвод, построенный по стойке смирно. «Прошу!» — Мендель протягивает мне женскую ночную рубашку. «Наденьте!» «Зачем?» «Не хотите, можете идти голым, не возражаю». Я натягиваю ситцевую рубашку через голову. Она не находит даже до колен. Краем глаза вижу, как две молодые кухарки, давясь от смеха, ныряют обратно в кухню. Руки мне заложили за спину и связали. — Вот и пришло время, — судья, — шепчет Мендер мне в ухо. — Постарайтесь вести себя как мужчина. Мне не показалось. От него действительно несет перегаром. Под конвоем меня выводят со двора. Возле шелковиц, там, где земля красна от сока осыпавшихся ягод, собралась кучка зрителей. Дети залезли на деревья и карабкаются по веткам, При моем появлении наступает тишина. Солдат забрасывает на шелковицу новую белую пеньковую веревку. Один из сидящих на дереве мальчишек ловит ее, пропускает кольцом через ветку и скидывает вниз. Понимаю, что это просто очередная потеха. Новый способ убить время и развлечь людей, которым надоели прежние жестокие забавы. Тем не менее, внутри у меня все дрожит. — Где полковник? — шепчу я. — Никто и бровью не ведет. — Вы хотите что-нибудь сказать? — спрашивает Мендель. — Можете сказать все, что желаете. Мы предоставляем вам такое право. Гляжу в его ясные голубые глаза, такие прозрачные, словно в них вставлены хрустальные пластинки. Он тоже глядит на меня. Понятия не имею, что он сейчас видит». Думая о нем, твержу про себя «мучитель», «палач», но оба эти слова звучат как-то чужеродно. Чем дольше я их повторяю, тем чужероднее они становятся, пока, наконец, не превращаются в камушки, давящие мне на язык. Возможно, этот человек в самом деле палач, как и его постоянный подручный, как и их полковник. Возможно, в одном из учреждений столицы в их платежных карточках в графе «Должность» так и написано, хотя, думаю, там они значатся офицерами безопасности. Но когда я гляжу на него, то вижу лишь ясные голубые глаза, грубоватое, хотя и довольно красивое лицо, хорошие зубы, которые кажутся слишком длинными из-за чуть осевших десен. Он занимается моей душой. Каждый день он препарирует мою плоть, извлекает оттуда душу и выносит ее на свет. За годы своей работы он наверняка перевидал множество душ, но их врачевание, по-моему, не оставило на нем существенного отпечатка, как врачевание сердец не оставляет заметного отпечатка на лекаре. Я упорно пытаюсь понять, как вы ко мне относитесь, — говорю я. Несмотря на все усилия, я лишь еле слышно бормочу. Голос дело срывается, мне страшно, с меня капает пот. Возможность услышать от вас несколько слов для меня во много раз ценнее, чем право обратиться к этим людям, ибо мне в любом случае нечего им сказать. Я бы очень хотел понять, почему вы посвятили себя этой работе и узнать, как вы относитесь ко мне, человеку, которого вы столько мучили, а теперь, полагаю, вознамерились убить. Ведь Ветейватые фразы, срывающиеся с моих губ, повергают меня в изумление. Неужели я настолько потерял разум, что сознательно лезу на рожон? «Видите эту руку?» — он подносит кулак, почти вплотную к моему лицу. «Когда я был моложе...» Он разжимает кулак. «Я вот этим пальцем...» Он выставляет указательный палец вперед. «Мог насквозь проткнуть тыкву?» Он прикладывает палец мне к колбу и надавливает. «Отступаю на шаг назад. У них готов для меня даже колпак. Мешок из-под соли, который они надевают мне на голову и шнурком завязывают на шее. Сквозь прореху редне вижу, как они приносят лестницу» и прислоняют ее к дереву. Меня подводят к лестнице. Я ставлю ногу на нижнюю перекладину. Узел петли лежит у меня на плече. — А теперь поднимайтесь, — говорит Мендель. Поворачиваю голову и смутно различаю сзади двух солдат, которые держат конец веревки. — Со связанными руками мне не взобраться, — говорю я. Сердце гулко стучит. — Поднимайтесь, — Командует он и поддерживает меня за локоть. Веревка натягивается. «Потяните короче!» — приказывает он. Взбираюсь по лестнице, он поднимается следом, направляя мое движение. Считая перекладины. Вот уже десятое. Листья обступают меня со всех сторон. Останавливаюсь, Мендель еще крепче ухватывает меня за локоть. «Что, думаете, мы с вами играем?» Он говорит это сквозь зубы с какой-то непонятной яростью. «Думаете, я бросаю слова на ветер?» Под мешком я обливаюсь потом, мне щиплет глаза. «Нет», — говорю я, — «я вовсе не думаю, что вы играете. Но знаю, что пока они натягивают веревку, это лишь забава. Стоит веревки ослабнуть, я свалюсь и умру». «И что вы мне скажете?» Мои переговоры с варварами не имели никакого отношения к военным делам. Я ездил по личным причинам. Я поехал туда, чтобы вернуть девушку и ее родным. Никакой другой цели у меня не было. — Это все, что вы хотите сказать? — Еще я хочу сказать, что ни один из людей не заслуживает смерти. Одетый в нелепую женскую рубашку, с мешком на голове, Стою на верхней перекладине, и от страха к горлу подступает тошнота. Я хочу жить. Этого хочет любой человек. Жить, жить и жить, несмотря ни на что. Хотеть мало. Он отпускает мой локоть. Чуть не падаю, но веревка удерживает меня. Теперь вам понятно? Он слезает вниз, оставив меня на лестнице одного. Глаза щиплет уже не от пота, а от слез. Рядом со мной в листве что-то шуршит. «Дяденька, а вы что-нибудь видите?» — спрашивает детский голос. «Нет». «Эй, вы, мартышки, а ну слезайте!» — кричит кто-то снизу. По колебаниям веревки догадываюсь, что дети перебирают с ветки на ветку. Время идет, я осторожно балансируя на лестнице чувствуя выемки подошвы обнадеживающую твердость деревянной перекладины и стараюсь не шататься, чтобы веревка оставалась натянутой как можно туже. Как скоро толпе наскучит глазеть на человека, неподвижно стоящего на лестнице. Сам же я готов стоять так бесконечно. Я вынесу и бурю, и град, и наводнение — Я буду стоять, пока не сгнию, пока не превращусь в скелет. Только бы жить. Но вот веревка натягивается сильнее. Я даже слышу, как она шуршит о кору, и чтобы петля не удавила меня, приподнимаюсь на цыпочки и вытягиваю шею. Так значит, мы вовсе не состязаемся в терпении. Если толпа недовольна, правила игры мгновенно меняются. На что толку винить толпу? Козел отпущения выбран, праздник объявлен открытым, законы не действуют, какой ж дурак не прибежит на общее веселье. Да и, собственно говоря, что, кроме несоблюдения внешних приличий, так уж возмущает меня в этих введенных новой властью спектаклях унижений, страданий и смерти? И что, интересно, запомнится людям из моего собственного правления, кроме разве что переноса боин с рыночной площади на окраину, предпринятого двадцать лет назад из соображений благопристойности. Я хочу что-то выкрикнуть, обозначить каким-нибудь словом свой слепой страх или просто завопить. Но веревка натянулась так туго, что я задыхаюсь и теряю до речи. Кровь стучит в уши, как барабан. Отрываюсь от перекладины, плавно раскачиваюсь в воздухе, ударяясь о лестницу и дрыгаю ногами. Барабанная дробь в ушах звучит все медленнее и отчетливее, постепенно вытесняя остальные звуки. Я стою перед стариком-вождем, щуря глаза от ветра и жду, когда старик заговорит. Дуло древнего ружья по-прежнему торчит между ушей его лошади, но нацелено оно не в меня. Я отчетливо осознаю, как огромно раскинувшееся над нами небо. Я ощущаю близость пустыни. Срежу за его губами. Он вот-вот заговорит. Я должен слушать очень внимательно, должен уловить каждый произнесенный им слог, чтобы позже... Вспоминая и перебирая в уме сказанное, найти ответ на вопрос, который сейчас вдруг птицей порхнул из моей памяти. Вижу каждый волос в гриве его лошади, каждую морщинку на его старом лице, каждые бугоры, каждую впадину на склоне скалы. Девушка, ее черные волосы, как принято у варваров, заплетены в косу, перекинутую через плечо, Осаживает лошадь перед стариком. Почтительно склонив голову, она тоже ждет, когда он заговорит. Вздыхаю. Какая жалость, думаю я. Теперь уже поздно. Меня раскачивает из стороны в сторону. Ветер задирает подолыще кочет ногой тело. Я обмяк и плыву в воздухе, одетый в женское белье. Касаюсь земли. Должно быть, ногами, хотя они занемели ничего не чувствуют. Осторожно вытягиваюсь во весь рост, во всю длину своего тела и парю невесомый, как осенний лист. То непонятное, что обручем сдавило голову, ослабляет хватку. Внутри меня что-то надсадно скрипит. Я дышу. Мне хорошо. Затем колпак снимают, солнце бьет в глаза, меня поднимают на ноги, все передо мной плывет. Я проваливаюсь в пустоту. Слово «летать» шепотом пробивает себе дорогу к моему сознанию. Да, верно. Я ведь сейчас летал. Гляжу в голубые глаза Менделя. Он шевелит губами, но я не разбираю ни слова. Трясу головой и понимаю, что мне не остановиться, что я так и буду ею трясти неизвестно сколько. «Я сказал, сейчас мы покажем вам новый способ летать», — говорит он. «Он не слышит», — замечает чей-то голос. «Слышит прекрасно», — говорит Мендель. Снимает у меня с шеи петлю и привязывает ее к веревке, которая стягивает мне руки за спиной. «Поднимите его». Если держать руки неподвижно, если изловчиться, как акробат, закинуть ногу наверх и зацепиться за веревку, я повисну вниз головой, и мне будет не больно. Не успеваю об этом подумать, как меня уже начинают подтягивать. Но я слаб, как младенец. Руки за спиной тотчас сдергаются вверх, И едва ноги отрываются от земли, страшная боль раздирает плечи, словно мышцы лопаются целыми пластами. Из горла с сухим шорохом осыпающегося гравия вылетает первый горестный вопль. Двое мальчишек спрыгивают с дерева, хватаются за руки и, не оглядываясь, бегут прочь. Кричу снова и снова. Мне не погасить этот крик. Он исходит из тела, которое понимает, что его покалечили, возможно, навсегда, и громким ревом оповещает мир о своем ужасе. Даже если мне скажут, что все дети города слышат сейчас мои вопли, я не сумею заставить себя замолчать. Так давайте же помолимся, чтобы дети не подражали играм взрослых. Иначе завтра с деревьев будут свисать гроздья маленьких тел. Кто-то толкает меня, и, согнутый пополам, похожий на огромную старую бабочку, которой булавкой скололи крылья, и качаясь в дюйме от земли, оглашая воздух воплями и ревом. Это он так зовет своих друзей варваров, заявляет кто-то. Это у них язык такой! В толпе. Smiejutsi.